Отто фон Бисмарк. Врак революций. Когда думаешь о таком заметном человеке, как Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк Шёнхаузен, князь и герцог Клауенбургский, часто кажется, что он так и родился на белый свет с седыми усами и грозным взглядом, а между тем у него была, как и у всех, своя биография: детство, юность, И в начале жизни он совершенно не был похож на будущего Железного Рейхсканцлера и создателя Второго Рейха, Второй Германской империи, того, кто объединил Германию железом и кровью. Его отец — прусский землевладелец Фердинанд фон Бисмарк. Бисмарки владели землями в Пруссии с XIV века. Они были потомками рыцарей и завоевателей прибалтийских земель к востоку от Эльбы. Однако своё генеалогическое древо они пытались несколько удлинить, доведя его до Карла Великого, то есть до IX века. Бисмарки принадлежали к сословию юнкеров. Надо сказать, что юнкерство совершенно особенная социальная категория в Германии. Изначально слово юнкер означает молодой дворянин. Юнкеры это крупные землевладельцы в восточных и центральных провинциях Пруссии. Сословие сформировалось к XVI веку в результате знаменитого процесса «Дранг-нах-Остен» завоевательного движения Германии на восток, в земли балдских и славянских народов. «Прусское крепостничество», так называемое второе издание «Крепостничество», славилось особой жестокостью, К примеру, барщина, которую отрабатывали крестьяне на господских землях даже в XVIII веке, доходила до 5-6 дней в неделю. Но уже в следующем столетии этот процесс смягчается, юнкерство выходит на простор капиталистического производства. В начале XIX века начался выкуп крестьянских повинностей, то, что Владимира Ильича Ленин назвал потом прусским путём развития капитализма. То есть медленная постепенная трансформация позднефеодальных порядков в раннекапиталистический. Юнкерство нового времени это оборжуазившиеся помещики Германии. И семейство Бисмарков классика юнкерства. Они разводили в своём поместье овец и продавали шерсть, причём они были так богаты, чтобы не принимать личного участия в производстве. Им только порой приходилось контролировать продажу шерсти на рынке, что, конечно, задевало их дворянское достоинство. Бисмарк потом всю оставшуюся жизнь боролся за то, чтобы его фамилия писалась с дворянской приставкой фон. О Фердинанде фон Бисмарке было известно, что однажды, когда ему было 12 лет, с ним разговаривал прусский король Фридрих II Великий. Что сказал король мальчику, неизвестно. Но этот эпизод в семье очень часто вспоминали. Мать Вильгельмина фон Бисмарк была более знатного происхождения. Семья её принадлежала к высшему германскому чиновничеству. Она рано лишилась родителей, но их высокое положение позволило ей пристроиться в королевском дворце. Королева Луиза, отличавшаяся большим милосердием, пожалела сироту, и девочка некоторое время жила при дворе. Будучи умной молодой особой, она со временем стала замечать, что её положение выглядит двусмысленным, то ли няня при королевских детях, то ли просто приживалка. Ей это не понравилось, и она удалилась. Надо сказать, что семейная жизнь Бисмарков до появления Отто складывалась не очень легко. Два первенца-мальчики умерли в младенчестве. Третий сын, Бернхард, был слаб здоровьем. и всё время казалось, что он тоже долго не проживёт. Тем не менее, жизнь его оказалась довольно долгой. Отцу Отто было уже 43 года, а матери 25 лет, когда он родился. Это произошло в поместье Шонхаузен к западу от Берлина. По случаю рождения ребёнка отец дал в газету очень занятное объявление. «Настоящим имею честь известить моих друзей о том, что моя жена вчера благополучно разрешилась от бремени сыном. И почтительнейше прошу их не утруждать себя принесением мне личных поздравлений в этом поступке отца проявилась сдержанность передавшаяся потом и младшему сыну на Отта здорового мальчика наследника были возложены все надежды семьи поэтому родители очень заботились о его образовании и карьере В соответствии с модными идеями развития личности в ребёнке его отдали в берлинскую школу Пламана, где в основу воспитания были положены принципы итальянского педагога Песталоцци. Но Отто не нравилось там учиться, к тому же у него не складывались отношения с товарищами по учёбе. Сохранился его портрет времён обучения в школе Пламана, когда ему было примерно 12 лет. Один французский исследователь, говоря о выражении лица на портрете, сравнивает Отто с лисёнком, посаженным в клетку и уверенным, что он вырвется оттуда, и можно сказать, что он вырвался. В 12 лет он по инициативе матери перешёл в гимназию с гуманитарным уклоном. Мать рассчитывала на его блестящую карьеру, но не дожила до триумфа своего сына. Новая гимназия тоже находилась в Берлине и называлась у серого монастыря. Там преподавалась античная история, которую Бисмарк изучал весьма охотно. Увлекался он также произведениями Гёта, Шиллера, блестяще выучил французский язык, не особенно модный тогда в Германии, поскольку Франция рассматривалась как главный враг Пруссии. Но в национальной памяти ещё были свежи воспоминания о унижении, которое принесли стране войны с Наполеоном. В 1832 году Отто Бисмарк поступил в университет Георга Августа в Гётингене, чтобы изучать право. Гётингенский университет, основанный в 1737 году, относительно молодой по сравнению с древними университетами Франции и Италии, был знаменит на всю Европу. Он стал центром культурного и национально-патриотического движения в Германии. Здесь работали такие крупные учёные, как математик Карл Гаусс, филологи братья Якоп и Вильгельм Грим и другие. Сюда тянулась либерально настроенная молодёжь всей Европы. Большая концентрация политически активной молодёжи приводила к тому, что нередко именно здесь случались студенческие волнения. Но Отто Бисмарк всегда последовательно ненавидел любое вольнодумство. Он был сторонником консервативного поведения и преданного служения монархии, единственно возможной форме правления. Перспективу развития государства он видел в дисциплине, военной силе и, что не менее важно, в мудрой дипломатии. В те годы Германия была разобщена в результате долгого и своеобразного исторического пути, Она с 1862 года, когда Оттон I был провозглашён императором, существовала формально как единая империя. Но отдельные части этой империи, княжества, были фактически независимы. И идея Бисмарка заключалась в том, что надо теперь в новую эпоху создать более жёсткую централизованную политическую систему, причём обязательно под эгидой Пруссии. Бисмарку было не очень просто жить и учиться среди гётингенских вольнодумцев. Высокий, рыжий, не отличавшийся красотой, экстравагантный, он всегда ходил с железной тростью в руке. Он всячески подчёркивал свои далеко не либеральные взгляды и требовал, чтобы окружающие не забывали, что он Отто фон Бисмарк. Многим это не нравилось. И через месяц после поступления в университет у него случилась первая дуэль. Первое, но не последнее. В течение следующих 9 месяцев этот молодой Задира, агрессивно отстаивавший свою правоту, участвовал в 24 дуэлях. Самолюбивый и даже горделивый, он со временем жестоко поплатился за эти свои качества, но университет он окончил не впустую, защитив диссертацию по философии и политэкономии. Бисмарк не окончил Гётингенский университет, Жизнь на широкую ногу оказалась обременительной для его кармана. Под угрозой ареста со стороны университетских властей он покинул город. Целый год он числился в Новом столичном университете Берлина, где и защитил диссертацию по философии и политической экономии. На заре своей биографии Бисмарк, прежде чем начать блистательную карьеру, прошёл естественные ступени юношеского роста. Он немало веселился, кутил и повесничал. Бритёрство, потом гульба и увлечение женщинами всё это были этапы самоутверждения. Ему непременно надо было убедиться, что он преуспел во всём. Светский лев и поклонник женщин, он переехал в Ахин, модный курорт, где на концерты и весёлые вечера он тратил больше денег, чем имел. Личная дисциплина его пока не очень строга. И светская жизнь кружит ему голову. Так, например, он обручился с одной юной англичанкой, дочерью священника, Изабеллой Ларен Смит. По случаю этого события он просто бросил службу без всякой уважительной причины, не вышел из отпуска. Тем не менее, помолвка была расстроена. До 1846 года Бисмарк не находится на регулярной службе. Он недолго побыл мелким чиновником, но быстро и с удовольствием отказался от этого занятия. Моя гордость требует от меня повелевать, а не исполнять чужие приказы, вот каковы были его запросы. Он решил стать помещиком, как отец, вернулся домой и возобновил свою разгульную жизнь на широкую ногу. Объектом его непрерывного интереса стали крестьянские дочери. Друзья Бисмарка говорили, что в этом он явно не знает меры. Наконец, в 1845 году он обручился с очень привлекательной, знатной и разумной женщиной Иоганной фон Путкамер. Скорее всего, для Бисмарка большое значение имело пресловутое фон, которым обладала Иоганна. Родители невесты сомневались в правильности такого брака, ибо за Бисмарком уже закрепилась определённая репутация. Отто пришлось поехать к отцу избранницы и постараться с помощью своего изворотливого ума доказать, что он лучше своей репутации. Обрачение состоялось, а в 1847 году Отто и Иоганна сочетались браком. Семейная жизнь и рождение двух сыновей возомели своё действие. Бисмарк образумился. Это был брак по расчёту, но он оказался очень удачным. Полагая, что у дел мелких клерков, терпеливо ползущих со ступенечки на ступенечку не для него, Бисмарк готов был отправиться на военную службу. Карьерную удачу ему принесла сама историческая ситуация конца 1840-х годов, когда, по выражению Карла Маркса и Фридриха Энгельса, по Европе бродил призрак коммунизма. Правда, они думали о революции пролетарской, а случилась революция буржуазная. Западная Европа клокотала. Не было ни одной страны, не затронутой хоть сколько-нибудь этим брожением умов. На повестке дня стояли вопросы совершенствования государственного правления, умиротворения низов общества, успокоения уже заявившего о себе рабочего класса. Начался созыв почти забытых сословных представительств, шел поиск выхода из кризиса, путей предотвращения революции. хотя предотвратить революции, как правило, никому не удавалось. По поводу революции Бисмарк высказался умно и афористично: подготавливают революцию гении, осуществляют революцию фанатики, а плодами её пользуются проходимцы. Его неприязнь к революциям, его убеждение в том, что их деструктивные последствия всегда больше конструктивных, со временем ярко подтвердилась. Но надо помнить, что он противопоставлял революциям милитаризм и унитарную монархическую систему, что тоже далеко от гуманистического идеала. В 1846 году Бисмарк избирается депутатом от дворянства в Ландтаг в Мересбурге. В 1847 он в депутатской единённого заседания Ландтагов в Берлине. Он участвует в спорах о том, как жить Германии, как ей выйти из кризиса. Как не допустить, чтобы уже прогремевшие выступления рабочего класса стали гибельными для государства? Бисмарк ничуть не скрывает своих ультрамонархических взглядов, которые непопулярны и даже опасны в революционный момент. После революционных бурь в 1862 году Бисмарка приметил король Вильгельм I, который затем в 1871 году стал германским императором. Понимая, что столь радикальному монархисту лучше на время уйти с политической арены, он в 1859 году направил его посланником в Петербург. При российском императорском дворе Бисмарка воспринимали как исключительно умного человека. Самые дальновидные русские дипломаты вели с ним разговоры о развитии Европы. Через 3 года он покинул Петербург, увозя на пальце кольцо с надписью, состоявшей из единственного слова: Ничего. Так Бисмарк понял русскую натуру. Позже он прославится тем, что выскажет мысль о нецелесообразности и опасности войны с Россией. Нерушимая империя русской нации, сильная своим климатом, своими пустынями и своей неприхотливостью, потерпев поражение, осталась бы нашим природным и жаждущим реванша врагом. Точно так же, как нынешняя Франция. Разгром целой национальности, даже более слабой, польской, не удался великим державам и за сто лет. Мы поступим лучше всего, если будем обходиться с русской нацией, как с изначально данной опасностью, против которой мы держим защитные дамбы. Бисмарк, разумеется, не был другом России. Просто он достаточно трезво смотрел на вещи и предупреждал об опасности конфликта с этой огромной и малопонятной страной. Возвратившись к политической карьере, получив предложенный Вильгельмом I пост премьер-министра Пруссии, он в 1862 году публично заявил: "Великие вопросы разрешаются не речами и большинствами, а железом и кровью" и приступил к реализации программы объединения Германии именно железом и кровью. Бисмарк видел свою задачу в том, чтобы объединить более 30 герцогств и княжеств раздробленной Германии. Рыхлая политическая структура, внутри которой постоянно усиливалась автономия частей, не соответствовала требованиям времени, которое было ознаменовано жесточайшей капиталистической конкуренцией и захватом колоний. Германия уже стала жертвой кровопролитной 30-летней войны 1618-1648 годов, когда она лишилась больших территорий именно потому, что не имела сильной центральной власти. Практически ни одно явление в истории нельзя окрасить исключительно в светлые или тёмные тона. Отсутствие жёсткой централизации не всегда зло. У этого процесса есть и обратная сторона. К примеру, в Германии не было такого крайнего абсолютизма, как во Франции или в Англии. Поэтому не случайно эта страна с её разобщённой политической инфраструктурой стала центром и родиной реформации, величайшего духовного переворота, начатого Лютером. Но Бисмарк был решительным сторонником централизации и к тому же отчаянным прусским патриотом. В его сочинениях можно встретить такие высказывания: "Я горжусь, когда возвращаюсь с за границы, что я пруссак". Небо не стояло прочнее на плечах Атланта, чем прусе на плечах её генералов. Или мы заставим уважать то, что называется прусским юнкерством. Такой человек был нужен тогдашней Германии. По его инициативе Пруссия начала в 1864 году войну с Данией и отвоевала некоторые спорные пограничные земли. Более того, Бисмарк хотел, чтобы Франция напала на Германию, и он этого добивался. С этим связана знаменитая история эмской депеши, телеграммы с изложением беседы прусского короля Вильгельма I и посланника Франции В. Бенедетти. Бисмарк не погнушался ее отредактировать. Выпустив несколько слов, поменяв некоторые выражения местами, он придал телеграмме оскорбительное для Франции звучание. К тому же данный секретный документ был опубликован в немецких газетах. Всё это вызвало у французов вспышку национализма, патриотизма, энтузиазма, чего и хотел Бисмарк. Франция была в военном отношении гораздо слабее Пруссии, тем более что прусская армия натренировалась в локальных войнах с Данией и Австрией. Но уязвлённое национальное самолюбие вызвало эмоциональный подъём, а он привёл к тому, что Франция объявила Германии войну. Бисмарк сплёл свою политическую паутину, Интересно, что позднее он без всякого стеснения описал эту историю в своих мемуарах и холоднокровно заметил: "Галльский бык не смог выдержать такого оскорбления". Так началась франко-прусская война 1870-1871 годов, которая закончилась страшным поражением Франции, ровно тем, о чём мечтал Бисмарк. После того, как у Франции была отнята обширная территория, В Германии специально для Бисмарка учредили должность канцлера, стоявшего выше всех министров и даже премьер-министра. По сути, Бисмарк стал реальным соправителем Вильгельма I. Это был счастливейший момент, зенит его карьеры, и казалось, ничто уже не может ей угрожать. Бисмарк находился фактически у власти 28 лет и рассчитывал остаться на посту до конца своих дней. Но в 1888 году император умер. Новым императором стал смертельно больной раком горла Фридрих III, который к тому времени находился в ужасном физическом и душевном состоянии. Через несколько месяцев фон скончался. Ему наследовал Вильгельм II. Чистолюбивый и молодой новый правитель не хотел слушать старого канцлера, который стоял у руля германской политики 28 лет. Но расстановка сил на международной арене изменилась. Однажды император прямо сказал Бисмарку: "Кажется, вы хотели подать в отставку? Я готов её принять". Это был гром среди ясного неба. Отставка была очень страшна для Бисмарка, не умевшего жить в тишине и покое в своих поместьях. Смерть жены, неудачная судьба сыновей всё это привело к тяжёлому разочарованию в конце жизни. Здоровье его тоже было подорвано. Он передвигался в инвалидном кресле. Правда, перед самой смертью он увидел вспышку всеобщей любви. Это было 31 июля 1898 года в связи с его днём рождения в поместье Фридрихрус. Отто фон Бисмарк умер в 1898 году, лично несчастный, но уверенный, что создал новую, мощную Германию. Ирония истории заключается в том, что его мемуары Мысли и воспоминания в трёх томах были переведены на русский язык и изданы в СССР в 1940-1941 годах, незадолго до того, как Германия всё-таки потерпела от загадочного восточного соседа сокрушительное поражение.